Часть 14. Варя надела браслет, но всё пошло не так. Видогор был прав. Ночью Варя спала очень спокойно. Она так спокойно не спала очень давно. Утром она проснулась от яркого солнца. Удивилась, почему кот её не разбудил. Видогор лежал на своей лежанке и смотрел в окно. "Ты в порядке?" спросила его Варя. Всё нормально. Просто думаю. Умывайся и корми меня. Да и Шуша, по-моему, ночью весь корм съела. Варя покормила своих питомцев и спокойно позавтракала. Ты готова? спросил её кот. К чему? Надевай бабушкин браслет. Пора покончить с этой ведьмой. Хорошо, ответила Варя. Ей было страшно, но она знала, что в покое ведьма её не оставит. А значит, нужно сражаться за свою жизнь. Она, Варвара, так просто не сдастся. Варя решительно вытащила браслет из шкатулки и надела его на руку. Сначала ничего не происходило, а потом браслет стал нагреваться. Серая корка с него осыпалась, и Варя увидела тот браслет, о котором говорила ей прапрабабушка. Он был тёмно-зелёный, почти чёрный. И внутри камней вспыхивали и гасли золотые искорки. Комната начала раздваиваться. Пространство стало оплывать. Варя увидела, что вокруг Видогора воздух искрится, а Шуша кутается в белое облачко, словно в одеяло. Она зажмурилась. Всё в порядке. Улыбнулся Видогор. Значит, сила приняла тебя и проявилась. А Варя вдруг вспомнила ту девушку, которую видела на берегу реки, и услышала то, что та ей говорила тогда. А она, Варя, даже не поняла, что девушка с ней разговаривает. Видогор, мы срочно бежим к Антону. Собирайся. Погоди. А как же ведьма? Она ведь почувствует тебя. Ведьма подождёт. Там люди могут погибнуть. Видогор ворча залез в переноску. Варя взяла телефон, И позвонила Антону. Ты на работе? Отлично. Жди, я сейчас приеду. Это очень важно. Варя вызвала такси. Через 5 минут Варя, с трудом поднимая переноску с котом, вбежала в здание, где работал Антон. Антон ждал её у входа. Ты с котом? удивился он. Давай переноску, он наверняка тяжеленный. Варя отдала ему переноску, Видогор не возражал. Что случилось? У тебя есть фото всех девушек, пострадавших от банды, которая орудовала на сайтах знакомств и отбирала квартиры? Почти все, но мы не всех смогли найти и опросить. Покажи мне их, срочно. Антон пожал плечами. Они вошли в кабинет, он поставил переноску с котом на подоконник, взял папку со стола и протянул Варе. Вот они. Варя быстро пролистала папку и нашла её. ту девушку, которую она видела на берегу реки между миром живых и миром мёртвых. Вот эта девушка уже погибла. Антон нахмурился. У тебя есть какая-то информация, откуда? Тебе не понравится мой ответ. Давай скажем так, из анонимных источников. Там ещё три девушки, и они пока живы. Антон, их нужно срочно спасать. Ещё несколько часов, а может, минут, и спасать будет некого. Так, давай по порядку. Где они сейчас? Маленькая заброшенная деревенька, старый дом, который вот-вот развалится, и они там уже несколько дней. Их Денис туда отвез, когда они документы подписали. Ты по карте сможешь показать? Не знаю. Давай попробуем. Антон разложил на столе большую карту области. Варя закрыла глаза и собрала все свои силы, но ничего не получалось. Лишь лицо той девушки стояло у нее перед глазами. Бабушка Варя, ну помоги же мне! Крикнула Варя в отчаянии. Мне очень нужна сейчас твоя помощь. Варя не заметила, что крикнула это вслух, и не видела, как смотрел на нее Антон. И она услышала голос про про бабушки. Ты уверена, что моя помощь нужна тебе сейчас, а не в битве с ведьмой? Я не смогу прийти к тебе сегодня второй раз, только через время. Уверена, крикнула Варя. Браслет стал тяжелым и очень горячим. Искры на нем вспыхнули. Но Варя получила ответ. Антон, они здесь, она ткнула пальцем в карту. Точно, здесь вроде нет ничего. Есть, там заброшенная деревня, а в ней люди. Вызывай вертолет или что там у вас принято вызывать в таких случаях? И врачей, я тебя умоляю. Варя заплакала. Напряжение было слишком сильным, а ещё она поняла, что оставила себя без помощи в предстоящей схватке с ведьмой. Она знала, что поступила правильно, но понимала, Что может проиграть это сражение? Антон схватил карту и побежал к начальству. Все стали бегать вокруг, что-то спрашивать, а у Вари больше не было сил. Из переноски выбрался Видогор, прижался к Варе. Ты всё правильно сделала, Варюшка. Не переживай, мы справимся с ведьмой. Я кое-что придумал. Пойдём домой, Видогор. Тихо сказала Варя. Нам нужно подготовиться. Ведьма знает, где мы. Видогор вздохнул и полез в переноску. Варя вышла из отдела полиции. Переноска с котом на этот раз показалась очень лёгкой, и Варя прибавила шагу. Будет нехорошо, если придётся разбираться с ведьмой прямо здесь. Ведьме-то всё равно, а вот ей, Варе, не хотелось лишних вопросов. Хотя эти вопросы уже возникли. Дойти до дома они не успели. Выпускай меня немедленно, заорал Видагор. Ведьма близко. Варя поставила переноску на землю и открыла молнию, успев заметить, что они в довольно пустынном месте. Всё вокруг вдруг потемнело. На землю опустился плотный, тёмно-серый туман. Наконец-то, раздался торжествующий голос ведьмы. Я долго ждала тебя, Варя. Долгие-долгие годы. Иди ко мне, дитя мое, пора. Еще нет двадцати пяти! громко крикнул Ведагор. Это уже не имеет никакого значения, ухмыльнулась ведьма. Я столько жизни выпила с тех пор, чтобы дождаться ее. Тьма сгустилась, и Варю увидела очень высокую худую старуху. Она протянула к ней свои скрюченные руки, и Варю стало засасывать в воронку. Варя услышала она голос Ведогора в режьей по кумполу. Голос кота вывел Варю из оцепенения. Она собрала все свои силы и ударила ведьму. Та отлетела на пару метров, но тут же поднялась в чёрном вихре. Раздался скрипучий хохот. "Чтобы победить меня, мало иметь браслет. Ты силой только столкнулась, а я живу не одну человеческую жизнь". У тебя нет ни одного шанса. Смирись и покончим с этим. Вихрь налетел на Вару, по пути ободрав листву и мелкие ветви с деревьев. Листья, ветки, мелкие камни и земля с огромной скоростью обрушились на неё, царапая кожу и сбивая с ног. Вдруг вихрь ослаб, рассыпался чёрным пеплом. Варя оглянулась. Огромный рыжий кот рвал ведьму в клочья, страшно завывая. Ведьма завизжала и исчезла. "Варвара!" крикнул ей Видагор. "За мной!" Варя прыгнула Видагору на спину и крепко ухватилась за длинную рыжую шерсть. Она догадалась, что именно собирается сделать Видагор. Полянка, на которой они были совсем недавно, изменилась до неузнаваемости. Вместо зелёной травы Было выжженное пепелище. Видогор, а мы точно там, где раньше были? Там. Это из-за ведьмы все изменилось. Бежим к реке. Уговаривать Варю не было нужды. Они бежали так быстро, как только могли. Лёгкие разрывало от безумного бега. Варя задыхалась. Сюда. Видогор бросился куда-то вниз и через мгновение Варя оказалась в темной пещере. Зови про бабку свою. Пусть выходит к реке с той стороны. Варя всё ещё задыхаясь от бега, позвала про прабабушку. Та сразу ответила, и через мгновение Варя увидела её с той стороны. Скажи ей, пусть притворится тобой, быстро прошептал Видогор. Но Варина про прабабушка и сама поняла, что от неё требуется. Через мгновение на том берегу стояла точная копия Вари в той же самой одежде. И даже Рыжий кот каким-то непонятным образом там объявился. Сзади послышался жуткий шум и вой. Приближалась ведьма. Варя даже дышать боялась. Сердце бешено колотилось, и Варе казалось, что стук её сердца слышен даже на том берегу. Но ведьма не заметила их и промчалась мимо, остановившись у самой воды. "Эй, перевозчик!" крикнула она запыхавшимся глухим голосом. Чего тебе, красавица? ухмыльнулся перевозчик, стоявший на берегу. Перевези меня на тот берег. А платить чем будешь? поинтересовался тот. Потом заплачу. Мне вон ту девку с котом догнать надо. Э, нет, отрезал перевозчик. Знаю я вас. Туда денег нет, обратно и подавно. Я тебе что, раб на галерах, туда и обратно даром возить, да ещё и девку с котом? Служивый. Залебезила ведьма. Пожалей ты старую. Клянусь, вернусь и всё оплачу. Зуб даю. Нет, бабка, решительно заявил перевозчик. Некогда мне тут с тобой волондаться. У меня сейчас люди прибудут. Лодка под завязку будет. Постарайся, старая. Варено про прабабушка, между тем начала уходить в глубь берега. Ведьма увидела это, оттолкнула перевозчика и запрыгнула в лодку. Брат, весло! крикнул Видагор. Перевозчик метнул весло в старуху, а она ловко перехватила его и расхохоталась. Спасибо за весло, служивый. С ним-то побыстрее будет. Тебе спасибо, бабушка, за освобождение. Перевозчик низко поклонился ведьме. Чёрное одеяние с капюшоном спало с него, и он превратился в большого чёрного кота. А на ведьме появился плащ с капюшоном до самого носа. Кот счастливо рассмеялся. Поздравляю, ты принята на должность перевозчика душ. Будь поостороже с теми, кого перевозишь. Плату бери честную, лодку портить не позволяй. Вычту ты из твоего жалованья проживание и питание за счет работодателя, чай и печеньки в лодке. Да, раз в десять тысяч лет тебе положен законный отпуск в две недели. Ну бывай, бабушка. Счастье тебе, здоровье, а жизнь теперь у тебя вечная. по условиям контракта. Ведьма взвыла. Она пыталась выбраться из лодки, но неведомая сила зашвыривала её обратно, снова и снова. Рыжий кот подошёл к чёрному коту, потёрся носом о его нос. "Ну видишь, брат, я своё слово сдержал. Ты свободен. Я вечный твой должник, Видогор. Если понадобиблюсь, зови". Огромный чёрный кот нырнул в сумрак леса. И исчез. Варя подошла к Ведагору, обняла его за шею. Пойдем домой, я тебе сметанки налью целую миску. Рыжий кот облизнулся. Его хитрые изумрудные глаза засияли, как драгоценные камни. Рыжая девушка и большой рыжий кот растворились в лесу. А на лодке посередине реки старая ведьма сыпала проклятиями и трясла худым и ссохшим кулаком. Без силно грозя тем, кто уже вернулся в свой мир.